Слухи о воссоздании ярчайшего памятника московского барокко 17 века, разрушенного в 1934 году, ходят уже на протяжении 10 лет, в том числе и среди профессионалов-архитекторов. В те времена, когда башня занимала исконное место на Сухаревской площади, а площадь получила название именно от башни, был не оживленный перекрёсток, как крупнейший московский рынок. Сейчас же разрушать ради башни одну из главных магистралей города, проспект Мира, или восстанавливать здание в другом месте, где оно никогда не находилось, бессмысленно. Между прочим, этим решением московское правительство отметило 66-летие с сентября 34 года, того сентября, когда вывезли с площади последние камни разрушенной башни, заасфальтировали место, где она находилась. А Коганович начал хлопоты по уничтожению самого имени из народной памяти. В начале 90-х годов, когда вся Москва обсуждала, надо или не надо восстанавливать снесенный в 31 году храм Христа Спасителя, особенно трудно приходилось московскому архитектурному руководству. На всех встречах архитекторов с населением, тогда такие встречи проходили особенно часто, население обязательно спрашивало их мнение по этому вопросу. Однажды на таком собрании один крупный архитектор сказал в сердцах: "Надо скорее построить на этом месте что-нибудь большое, чтобы и вопрос о храме Христа не возникал". Проблема воссоздания на Сухревской площади Сухревой башни руководители Москомархитектуры старались решить тем же самым способом построить что-нибудь очень большое. Несколько подобных проектов в 80-е и 90-е годы провалились. Но на градостроительные советы представляли и представляли новые и все того же характер. В октябре 2003 года на общественном архитектурном совете при мэре Москвы рассматривалось очередное нечто очень большое на Сухаревской площади. Предлагалось здание в 46 тысяч квадратных метров, 4 этажа над землей, 4 под землей и подземная автостоянка на 600 мест. Надземная часть здания имела форму поднимающегося вверх террасами Михаума. На террасах располагались висячие сады, наподобие садов Семирамиды в Вавилоне. В здании размещались офисы, торговые помещения универмага, бутики и различные виды развлекательной индустрии. Проект постигла та же судьба, что и предыдущие проекты этого рода. Он был отклонен, и решение проблемы площади перенесено на будущее времена. Но на этом же совете, наряду с обсуждением проекта четырехэтажной клумбы, вновь возник разговор о Сухоревой башне. Очень хорошо сказал по этому поводу один из участников совета. Проблема Сухаревой площади это мираж Сухаревой башни, витающей над ней. Это действительно так. Сухаревская площадь просто непредставима без Сухоревой башни, и никуда от этого не деться. Прежде она стояла, возведенная из камня, Теперь встает миражом, но миражи заметим, гораздо долговечнее камни. Кстати, сказать, и на планшетах представленного проекта она была намечена легкими линиями для ориентации в историческом пространстве. Уже четверть века продолжается борьба за восстановление Сухаревой башни. За это время идея ее восстановления обрела множество приверженцев среди самых разных слоев москвичей. И вместе с тем четко определился противник ее восстановления это чиновники московского правительства. В численном отношении количество противников восстановления башни во много раз меньше, чем сторонников, но они обладают реальной административной силой, и им принадлежит право решить проблему. Правда, в отличие от тех времен, когда Коганович предпочитал решать судьбу московских архитектурных памятников, говоря его словами, не входя в существо аргументов, нынешнее руководство Москвы пользуется услугами специалистов, которые должны противопоставить сторонникам восстановления свои контраргументы. Сейчас уже совершенно ясна несостоятельность главных аргументов, которыми противники Сухаревой башни обосновывают невозможность и ненужность ее восстановления. Главный их аргумент, он был главным и во времена Когановича, когда башню сносили. Это транспортная проблема. Он был полностью опровергнут проектами организации движения на площади при сохранении башни в 34 году проектом выдающегося архитектора Фомина, в 86 году проектом группы архитектора академика Оболенского. Таким образом, транспортный аргумент специалистов полностью отпадает. Второй аргумент, что московские строители технически не могут справиться с такой работой, как восстановление Сухаревой башни, опровергнут провергнут практикой строительства небоскребов, гигантских тоннелей и других уникальных сооружений, а также неоднократными заявлениями руководителей о мощи строительной индустрии Москвы. С точки зрения некоторых специалистов-градостроителей, не имеет смысла восстанавливать Сухареву башню на Сухаревской площади, потому что на площади изменилась градостроительная ситуация, и башня уже не может играть той роли, которую играла прежде. Этот аргумент рассчитан на человека, который никогда не видел Сухаревской площади и опровергается простым ее обозрением. У Николая Васильевича Гоголя есть статья об архитектуре нынешнего времени, отмечая, что в нынешнее время, то есть в его, в середине XIX века, дома в городах стараются делать как можно более похожими один на другой. Он предлагает добиваться красоты и разнообразия городских пейзажей путем нестандартной планировки кварталов и расположения в них зданий разных объемов. Нужно толпе домов, пишет Гоголь, придать игру, чтобы она, если можно так выразиться, заиграла резкостями, чтобы она вдруг урезалась в память и преследовала бы в Одним из элементов создающих игру города Гоголь называет размещение в нем башен или употребляя современный градостроительный термин вертикали. Башни огромные, колоссальные, необходимы в городе. Они составляют вид и украшения. Они нужны для сообщения городу резких примет, чтобы служить маяком, указывавшим бы путь всякому, не допуская сбиться с пути. Они еще более нужны в столицах для наблюдения над окрестностями. Строение должно неизменно возвышаться почти над головой зрителя, чтобы он стал пораженный внезапным удивлением, едва будучи в состоянии окинуть глазами его величину. И потому строение всегда лучше, если стоит на тесной площади, к нему может идти улица, показывающая его в перспективе и издали, но оно должно иметь поражающее величие вблизи, чтобы дорога проходила мимо его чтобы кареты гремели у самого его подножия, чтобы люди лепились под ним и своей малостью увеличивали его величие. Дайте человеку большое расстояние, и он будет глядеть выше, гордо на находящиеся перед ним предметы. Ему покажется все малым. Мы так непостижимо устроены, наши нервы так странно связаны, что только внезапное, оглушающее с первого взгляда производит на нас потрясение. И потому вышину строения подымайте в соразмерности с площадью, на которой оно стоит. Если оно с последнего края площади кажется малым, и зритель не ощущает изумления, но должен для этого близко подойти к нему, то здание пропало, а вместе с ним пропали труды и издержки, употребленные на сооружение его. У Гоголя в его описании башня не имеет названия, но по многим деталям, как она показывается издали в перспективе улицы, по зрительному эффекту, который производит башня на человека, вышедшего с улицы на площадь, все это вызывает в памяти путь по Сретенке к Сухоревой башне, зафиксированной на многих старых фотографиях и гравюрах. Статья Гоголя написана в 1833 году. После первой его поездки в Москву летом осенью 1832 года в эту поездку он часто посещал Михаила Александровича Максимовича, своего земляка, профессора ботаники Московского университета, фольклориста, писателя, собирателя украинских песен и любителя украинской старины. Максимович занимал также должность заведующего университетским ботаническим садом на Первой Мещанской улице и жил в служебной квартире при нем. Путь Гоголя к Максимовичу пролегал по срединке, с середины которой возникала впереди и в перспективе перегораживающее улицу в конце Сухарева башни. Она достаточно долго маячила впереди, и глаз привыкал к ее виду. Но когда Седок выезжал с улицы на площадь, то испытывал настоящее потрясение от вдруг представшей пред ним громады башни, так как прежде он видел лишь ее среднюю часть. А теперь она вставала перед ним целиком. Мимо башни ехали экипажи, гремели по булыжной мостовой кареты, и как по сравнению с ней казались малы фигурки всадников и пешеходов. Такой и остался в памяти Гоголя Сухарева башня. В июле 2003 года в преддверии памятной даты 70-летия сноса Сухоревой башни, исполнившейся в 2004 году, Состоялось очередное заседание комиссии Старая Москва, посвящённое Сухревой башне. Основной темой на нем, естественно, стала проблема её восстановления. Николай Владимирович Абаленский, автор проекта восстановления Сухревой башни, о котором было сказано выше, академик архитектуры Российской и Международной академии архитектуры, заслуженный архитектор России, профессор, напомнил о созданном под его руководством проекте и подчеркнул, что в настоящее время проект нисколько не устарел, потому что градостроительная ситуация района не изменилась, и разрешить проблему площади можно лишь при условии восстановления главного организующего ее элемента Сухоревой башни. Эмоционально ярко выступил Олег Игоревич Журин, под чьим руководством были восстановлены Казанский собор на Красной площади и Воскресенские ворота Сыверской часовни. Он сказал, что заканчивая в 95 году работы на Воскресенских воротах, он надеялся, что следующей его работой будет восстановление Сухаревой башни, и добавил, что к тому времени для этой новой работы он уже сделал кое-какие чертежи. Обложку пригласительного билета на это заседание нарисовал Журин. На своем рисунке он изобразил на фоне унылого ряда многоэтажных современных плоских домов Фантастически узорную, уподобляя слово Гоголя, толпу снесенных московских архитектурных шедевров. В этой толпе различимы Красные ворота, церковь Успения на Покровке и Николы стрелецкого на Волхонке, Сухарева башня и другие памятники старины, которые опять же по слову Гоголя придавали игру городскому пейзажу. Среди объявленных в билете выступлений Значилось выступление главного архитектора Москвы Александра Викторовича Кузьмина. Личное мнение. Он не смог прийти на заседание, так как уехал в командировку, но свое мнение высказал прежде, согласившись принять участие в заседании за восстановление Сухаревой башни, причем на ее старом фундаменте. Неожиданным и приятным подарком стало выступление директора музея истории Мещанского района Ольги Эдуардовны Ивановой-Галицыной. Она рассказала о работе музея со школьниками и о проведенном музеем при поддержке районной управы конкурсе среди учащихся на лучшее сочинение по истории района. Среди прочих на конкурс поступило несколько работ о Сухоревой башне. Иванова Галиц продемонстрировала эти работы и сделанные ребятами макет Сухоревой башни. Заседания, посвящённые Сухоревой башне, прошли также в Московском отделении географического общества и в музее истории мещанского района. К 70-летию сноса Сухаревой башни Вечерняя Москва 14 апреля 2004 года опубликовала интервью с руководителем центра археологических исследований Москвы Александром Григорьевичем Векслером и ведущим специалистом главного управления памятников города Москвы, являющегося государственным органом в составе Московской городской администрации, Шориным, о современном состоянии проблемы восстановления Сухаревой башни. Векслер сообщил, что фундамент Сухаревой башни прекрасно сохранился. Кладка выполнена из белого камня и большемерного кирпича. Здесь необходим подземный вариант музеификации считает, что реконструкцию площади всего этого участка Садового кольца целесообразно вести во взаимосвязи с воссозданием Сухаревой башни. Шорин говорил о материалах, в том числе и о фрагментах башни, которые имеются в распоряжении реставраторов и могут быть использованы при ее восстановлении. Во-первых, сделаны обмерные чертежи, в чем участвовал когда-то Барановский. Один оконный наличник, вмонтирован в стену Донского монастыря, ряд архитектурных деталей и башенные часы хранятся в музее-заповеднике Коломенск. Так что воссоздать башню реально и на самой серьезной научной основе. В заключении корреспондент газеты привел мнение главного управления охраны памятников: башня должна быть воссоздана на своём историческом месте. Ссылки на то, что она будет мешать движению транспорта, при современной практике строительства многоуровневых развязок звучат неубедительно. Для того, чтобы Сухарева башня снова встала на московском холме, требуется только одно конкретное волевое решение московского правительства и лично мэра. В первую военную зиму, в феврале 1942 года, в Мне довелось услышать рассказ о сухаревой башне в старом деревянном доме на Третьей Мещанской за московским чаепитием. К тому времени, естественно, скудным, с жиденькой заваркой, сквозь которую, как говаривали, Москву видно, с черными сухариками на тарелке и несколькими мелко-мелко наколтыми кусочками сахара, но с большим шумящим самоваром и неторопливой долгой беседой. Хозяйка пожилая женщина вспоминала, как сносили сухареву башню. Что-то она видела сама, что-то слышала от людей. Она рассказывала, как по ночам далеко разносились удары молотов и гром обрушивающихся стен, а днем все вокруг было окутано красной пылью. Эта пыль стояла в воздухе, дышать было трудно, форточки держали закрытыми. Но самое большое впечатление на меня, тогда 13-летнего мальчишку, произвел эпизод, который она рассказывала понизив голос почти до шепота – отчего ее слова приобретали особую значительность и таинственность. Когда стали рушить Сухареву башню, говорила женщина: "Вышел из нее старик с бородой и смотрит. По башне бьют, а она не поддается. Поняли, что все дело в старике. Говорили колдун он вроде". Потом подъехала машина НКВД, старика забрали и увезли. Только после этого и смогли башню свалить. В этом рассказе нетрудно увидеть нечто общее со старинной московской легендой о Брюсе, защитнике Сухаревой башни, обратившем порох в направленных на нее пушках в песок. Но на этот старинный сюжет лег отпечаток иного времени, когда люди были так убеждены во всемогуществе страшного НКВД, что перед ним оказались бессильными даже чары Колдуна. Много лет спустя архитектор Давид рассказал в своих воспоминаниях о случае, который, видимо, послужил реальным поводом к возникновению легенды о старике колдуне из сносимой башни. Когда сносили Сухареву башню, в ней до последнего момента дежурил архитектор-реставратор Дмитрий Петрович Сухов. Он должен был указать те архитектурные детали, которые следовало снять и сохранить. Он хотел сохранить и то, и то, поскольку ему долгие годы предно занимавшемуся изучением и реставрацией Сухаревой башни, все в ней было дорого. В конце концов производителям работ это надоело, и его просто выставили из башни. И вот старик Сухов стоял возле башни, дожидаясь Давида, который должен был приехать за снятыми деталями. Когда Давид появился, Сухов ему сказал: "Уходите, работать запрещено". Сейчас кажется странным, что женщина с Мещанской – Рассказывая в 42 году о старике Колдуне не упомянула имени Брюса. Объясняется это тем, что к тому времени его имя выпало из поля зрения. Ученые Брюсом не занимались, легенды о нем подзабылись. Статьи о Брюсе в научно-популярной периодике начали появляться лишь в 80-е годы, а первая книга о нем вышла только в 2003 году. Возвращение имени Брюса в народную память шло параллельно с движением за восстановление Сухаревой башни и в значительной степени в связи с ней. Вновь пробудился интерес и к легендам о Брюсе. В 93 году была издана, составленная историком Боковой, книга Московские легенды, записанные Евгением Барановым, в которой впервые опубликованы записи легенд о Брюсе, ранее известные по кратким пересказам. Но, главное, появились новые народные переделки старых легенд о Брюсе как вечном обитателе и хранителе сухревой башни. Сюжет о чудесном волшебном хранителе какого-либо места или сокровища имеется в фольклоре многих, если не всех народов мира. Распространен также и такой поворот этого сюжета, когда хранитель вынужден, подчиняясь более сильным, чем его волшебство силам, уйти. Но обычно, уходя, он грозит противнику, обещая вернуться, и спустя какое-то время, иногда очень долгое, обязательно возвращается. В 80-е годы возрождается легенда о том, что Брюс после сноса Сухоревой башни не оставил ее, а остался поблизости. Еще в 1920-е годы среди жителей окрестностей Сухаревой башни возникло и утвердилось мнение, что дом по Первой Мещанской улице, теперь проспект Мира, дом 12, принадлежал Брюсу и был соединен подземным ходом с Сухоревой башней. По документам известно, что Брюсу принадлежал не этот дом, а дома владение номер 34. Краеведы пытались, пытаются и сейчас убедить москвичей, что они ошибаются, но тщетно. Народная молва, как и прежде, так и теперь считает домом Брюса именно дом номер 12. В 1925 году Комиссия Старая Москва, обследовав этот дом, нашла в его подвале, а также в подземельях суhrefой башни, замурованные подземные ходы, и это дополнительно способствовало утверждению легенды. А в восьмидесятые годы появился слух, что из подвала дома Брюса иногда в полночь доносятся таинственные звуки, будто кто-то тяжело ступая ходит там, и что это никто иной, как Брюс, который вернулся в свой дом и пытается по подземному ходу пройти в Сухареву башню. Легенду же о старике, которую мне довелось услышать в 42 году, теперь рассказывают по-новому. В ней, как и в прежней, говорится, что выходил из ломаемой башни старик, только сейчас его называют по имени. Это был Брюс. Если по старой версии его увозят в КВД, Но теперь рассказывают, что в 34 году с развалин Сухаревой башни он погрозил пальцем большим начальникам, мол, это вам так не пройдет. В одной из московских газет в 2004 году в статье, 70-летию сноса Сухоревой башни, журналист ссылается на новый вариант легенды. А если уж пошла в народе молва, А возвращение графа Якова Велимовича Брюса вместо прежнего его жительства и пребывания, то это неспроста. Значит, что-то будет. Не исключено, что даже и по чародейству. В сентябре 2005 года на очередном общественном архитектурном совете, руководимом мэром Москвы Юрием Лужковым, вновь встал вопрос о Сухаревской площади. И опять, естественно, зашла речь о Сухаревой башне, причем о ней в первую очередь Об этом заседании был напечатан отчет в газете Московская правда. Удивительное дело. Кажется, все понимают высочайшую художественную и историческую ценность Сухаревой башни. Все признают возможности научную обоснованность её воззданья. Но когда дело доходит до принятия решения начать практические работы, то у авторитетного высокого собрания как будто поморачивается разум, и появляются странные и нелепые отвлекающие от сути вопроса предложений. Например, на этом совете было предложено вырыть на Сухаревской площади котлован и построить подземный паркинг на 400 машиномест. И, и присутствующие серьезно обсуждали, даже одобряли этот проект, не отдавая себе отчета в том, что они меняют мировой шедевр на гараж. Это ли не по разума? Отчет Московской правды об этом заседании напоминает эпизод из романа Михаила Фёдоровича Булгакова Мастер и Маргарита. Сеанс массового гипноза, устроенный Коровыевым в Рите, на котором он втер очки зрителям, заставив их поверить в то, что этикетки с нарзанных бутылок денежные купюры. Очень напоминает этот эпизод даже сама постановка вопроса, заставляющая выбирать: Сухарева башня или гараж? Не инфернальные ли силы вмешались в проблему Сухаревой башни? Не они ли противостоят ясному человеческому разуму? Верится, что в конце концов Сухарева башня несомненно будет восстановлена. Но неужели она прежде этого должна будет пройти через унижение котлована? Впрочем, в современной истории Москвы такое уже было, когда величественную российскую святыню храм Христа Спасителя променяли на бассейн Что было потом, всем известно. Весной 2006 года на Сухаревской площади начали рыть котлован для подземного перехода, и спроектировали его строители не в десятки другом метров справа или слева от места, которое занимала прежде Сухарева башня, а прямо через него, хотя они знали об этом, потому что историки предупредили их, что там находится ее сохранившийся фундамент. Так что это был осознанный акт. Главный археолог Москвы Александр Григорьевич Векслер в интервью корреспонденту Московской правды сказал: Меня пытались убедить, что при разрушении башни все было разобрано и в земле ничего не осталось. Я понимаю, что строителям важно было экономично и рационально пройти со Сретинки на проспект Мира. Но я не согласовывал этот проект. На его обсуждение было сказано: "Откройте, и тогда будем решать". Когда же археологи вскрыли основание Сухоревой башни, то были удивлены сохранностью кладки. На нижнем уровне не пострадал ни один камень, а в подвале даже пол не был разобран. Наши находки превзошли все ожидания, сказал Векслер. Теперь эти фундаменты получили статус археологического памятника, охраняемого государством от бульдозеров строителей. Ну что ж, это еще один шаг к восстановлению Сухоревой башни. В 2009 году на конференции Кадашовские чтения главный археолог Москвы Векслер, выступая с сообщением об исследовании современного состояния фундаментов Сухаревой башни, в результате которого обнаружилось, что они находятся в хорошей сохранности, закончил свой доклад практической рекомендацией. Хочется надеяться, что когда-нибудь на этом месте вновь станет один из символов Москвы Сухарева башня. Это высказывание осторожнейшего Векслера в его устах означает, что для успешного восстановления выдающегося памятника архитектуры и истории существуют все необходимые предпосылки и возможность. Действительно это так, потому что единственным препятствием является несчастное качество умственных способностей руководителей города, на которое указывает уважаемый французский академик Шарль Реле. Лушков Очень ратовал за превращение Москвы в туристический центр, но почему-то не мог понять, что главной притягательной силой Москвы как исторического города служат исторические памятники. И одним из привлекательнейших среди них является Сухарева башня, которую в мировом масштабе можно сравнить лишь с парижской Эйфелевой башней. Легенда о старике, мешавшем разрушению Сухаревой башни, повторяет классический сюжет Известный в фольклоре разных народов мира. Обычно он имеет продолжение и благополучное завершение. Чудесный хранитель в конце концов возвращает себе утраченное и наказывает похитителей. Поэтому есть надежда, что дальнейшая история Сухревой башни после ее сноса, развиваясь по этому сюжету, и завершится ее классическим, справедливым концом.